Глава третья Проснувшись на следующее утро, Луна поняла, что очень соскучилась по Сентарии и решила обязательно увидеться с подругой. После праздника девочки дали выходной, чтобы она могла выспаться и отдохнуть от бесконечных тренировок. Перед сном отец еще раз заверил ее, что бояться нечего. Отряд воинов прочесал окрестности и не нашел никаких следов ведьмы, так что, скорее всего, она просто исчезла. Однако, несмотря на уверенность в гибели ведьмы, посты все же было решено усилить. С утра Алекс опять ушел в зал советов, а Нефелину вновь срочно вызвали лазарет. Луна решила воспользоваться моментом и съездить в Смарагдиус – где не была уже много месяцев. Девочка с изумлением увидела молодого воина, который тут же подъехал к ней. «Господин Александрит приказал сопровождать вас во всех ваших передвижениях», — сказал он. Луна удивилась. Всех вроде бы уверили, что опасности нет. Но спорить было бесполезно, ведь воины выполняют приказ — отменить который может только ее отец. Не врываться же к нему на военный совет с такими пустяками. — Я собираюсь в Смарагдиус, — сказала она и вскочила в седло. Джемма, предвкушая дальнюю поездку, радостно затанцевала. И тут девочка увидела, что с ней отправляется не один солдат, как она сначала подумала, а целый отряд. состоящий из командира и четырех воинов. Ей стало неловко, что им из-за нее придется совершить почти четырехчасовую прогулку. Но останавливаться было уже поздно, и Луна решительно направила Джему на запад в Смарагдиус, к Сентарии. Въехав в Смарагдиус, Луна вновь залюбовалась его мягкой красотой. После пламенеющего и шумного Горнетуса глаза отдыхали, наслаждаясь многоцветием растений в изобилии растущих вокруг. Девочка пустила Джему шагом. Было видно, что воинам тоже нравится здесь. Птицы, перепрыгивая с ветки на ветку, сопровождали их, наполняя путешествие звонкими трелями. Луна точно знала, где искать подругу. Сентария все свое время посвящала опытам, поэтому Луна направилась прямиком во Флорессию. Оставив Джему на попечение сопровождавших ее солдат, девочка вошла в лабораторию. Внутри, как всегда, витал изумительный аромат. — Луна! — раздался оглушительный пополь. К ней, перепрыгивая через несколько ступенек, неслась взлохмаченная синтария в рабочем халате и защитных очках в поллица. Было видно, что с утра она потратила много времени на сооружение замысловатой прически, заплетая все эти косички, которые потом уложила в два больших пучка. Но после всех опытов и беготни по секциям, косички расплелись, выбились из пучков, и Сентария походила на сумасшедшего ученого. — Синтария, я так соскучилась! Девочки радостно обнялись и принялись возбужденно тараторить. Каждая старалась рассказать как можно больше. — Ты вчера была на празднике? — спросила Луна. — Конечно. — Жаль, что нам не удалось встретиться. Я пыталась к тебе пробиться, но куда там? Столько народу! Зато сегодня мы все сможем обсудить. Сходим к древлею, да? Раз уж ты смогла к нам выбраться, надо воспользоваться моментом. До сих пор интересно, что он имел в виду? Может, повезет, и он не будет спать? — Давай, а по дороге поболтаем. Девочки вышли на улицу и направились к лужайке, где жил Древлей. Почему ты не сказала, что Древлей источник вашего петрамиума? – спросила Луна. Сентария вытаращила глаза. Я думала, ты знаешь. Прости, я все время забываю, что ты можешь не знать элементарных для нас вещей. Мы, это кажется, прямо с рождения знаем. Кто наш источник и хранитель Петра Миума? Просто мы спешим обучить себя магии, а про историю забываем. А я-то как дурочка глазами хлопала, когда Аметрин утверждал, что я точно знакома с источником земли. А я такая, да нет, что ты, впервые слышу. Да, расскажи-ка самое главное. «Как продвигаются дела с Эметрином?» — хитро прищурилась Синтария. «Да какие там дела? Он тренер с наклонностями мучителя. Выжимает из меня по два ведра пота каждый день. Так что мне не до романтики, поверь!» — устала пожаловалась Луна. «Да и некогда его разглядывать!» — Да что там разглядывать? Он красавчик, ты красавица. По-моему, вы созданы друг для друга. Луна фыркнула. — Видела бы ты меня на тренировках, вся красная, мокрая, всклокоченная. Да и запах, если честно, еще тот. Спорт не пахнет цветочками, к сожалению. Сначала было стыдно, потом привыкла. «А я так надеялась, так надеялась!» — сокрушенно пробормотала Сентария. «Хотя, если он тебя такую терпит, значит, точно что-то есть!» «Перестань, мы просто друзья!» «Вот ведь романтическая натура!» — тепло подумала Луна. «Со всеми готова меня сосватать!» «Хорошо, что я ей об Агерине не рассказала, она бы точно с ума сошла». Луне было неловко держать такое событие в тайне от подруги, но она пообещала никому не рассказывать про случайную встречу с Игириной. «А сама-то как? Оникс захаживает?» Теперь уже Луна хитро смотрела на подружку. «И было отчего». После случайной встречи в саду, когда Оникс помог Луне справиться с заклинанием вызова, он стал под всякими выдуманными предлогами заходить к Сентарии в лабораторию. Хотя Сентария была младше Оникса, она знала множество интересных вещей. Ониксу нравилось общаться с умной и симпатичной девушкой, и они стали все чаще проводить время друг с другом. Да ты что, Сентария замахала руками. Он мне даже не нравился никогда противный задавака. Ты же говорила, он исправился. Ну да, со мной в лаборатории он вполне нормальный. С ним интересно разговаривать. А вот в школе такой же. Правда, меня не трогает, и друзьям своим не разрешает. Зато над остальными. Как посмеивался, так и посмеивается. Ничего не изменилось. Прям звезда, куда деваться? «Жаль — Жаль, — притворно вздохнула Луна. — А ведь могла бы выйти такая романтическая история. Может, пересмотришь свое отношение? Все-все поняла. Больше никаких разговоров об Аметрине. — Вы с ним такие же друзья, как и мы с Ониксом. — Кстати, у нас тут еще один красавчик в старшем классе. — Девчонки, что с них взять? — презрительно протянули Фитчик с Серафимом. Уставшие от трескотни подружек-хранители отлетели подальше, чтобы иметь возможность присматривать за девочками. и одновременно не слушать их разговоры. Фитчик, излечившийся от неразделенной любви к Лиссе, сейчас терпеть не мог все эти романтические разговоры, которые вслед за братьями Аметрина называл «розовыми соплями». Едва заслышав их, он выразительно закатывал глаза и затыкал уши. Подобные фразочки часто слетали с уст Пирити и Пиропа, которые изводили Аметрина намеками на романтические отношения. Их не останавливали даже подзатыльники, которые тот щедро отвешивал им, устав объяснять, что они с Луной просто друзья. Братья вполне были готовы заплатить такую цену, за удовольствие поглазеть на аметрина красного как мака в цвет. А куда же исчезли пылкие чувства Фитчика Клисси? Все очень просто. Вокруг нее постоянно увивались ухажеры из Гарнетуса, которые бахвалились своим гладением огнем. Кто-то выпускал огненный вихрь из пасти, Кто-то высекал пылающие искры из земли, а кто-то и вовсе мог гореть от кончика носа до кончика хвоста. Фитчик же, любивший неустанное внимание к своей персоне, решил, что лучше быть гордым и одиноким, чем болтаться в толпе поклонников, ничем не выделяясь. После того, как он перестал обращать внимание на лису, Да, вопреки всякой логике, вдруг заинтересовалась им и старалась держаться поближе. Фитчик только фыркал и демонстративно отворачивал сливовый нос. Он был так сильно обижен, что все разговоры о чувствах его коробили. Так, сплетничая о мальчишках, девочки дошли до лужайки, где жил Древлей, А вот и помощники древлия. — воскликнула синтария и ловко поймала крохотное деревце размером в несколько раз меньше фитчика. Посадив деревце на ладонь, девочка протянула его луне. — Мы их называем «дети земли». — Прямо как в горной тусе. — У их источника есть дети огня. — Ага. Луна с интересом разглядывала крохотное растение. Это был не росток, а полноценное деревце, только очень-очень маленькое. Оно суетливо перебирало извивающимися корешками на ладони сентарии, подпрыгивало и норовило сбежать. Девочка придерживала его двумя пальцами за макушку. Из-за развитых корней дитя земли напоминало маленького осьминожка, у которого вместо головы красовалась густая крона. Сентарии приходилось периодически приподнимать его, иначе оно бы уже сбежало. Зависнув в воздухе, деревце начинало судорожно искать опору, оно ругалось и махало руками ветками. Дав возможность Луне разглядеть его, Сентария наконец-то отпустила деревце на землю. Почувствовав почву, оно радостно умчалось по своим неотложным делам. — Какие шустрые! — восхитилась Луна. — Наверное, поэтому я их раньше не замечала. Весь древлей увешен ими. Они приносят ему информацию со всех уголков Драгомира, а потом висят на нем, как груши, отдыхают, набираются сил и вновь куда-то несутся. Подойдя к древлею, Луна и вправду увидела множество крохотных деревьев, которые сидели на ветках или, зацепившись корнями, висели макушками вниз. их было так много что луна раньше принимала всю эту зелень за мох наросший на коре древлея. к их огромной радости древлей не спал ну здравствуйте здравствуйте важно пробасил он наконец-то вы нашли время меня проведать совсем забыли старика мы приходили а вы спали «Так чего ж не разбудили?» «Мы пробовали, не получилось». «Не может быть! Я очень чутко сплю. Я уже забыл, когда последний раз нормально спал. Так, провалюсь в дрему на часок-другой». «Да что вы, уважаемый древний, вы очень хорошо спите, особенно после удобрений», — возразила Луна. Я кричала, а высопели и похрапывали. — Я похрапывал? — изумился древний, и его лохматые брови поползли вверх. — Чудеса какие! — еще как похрапывали! Даже гнезда на ветках подпрыгивали! Птицы согласно загомонили, подтверждая слова девочки. Древний, выслушав птичью трескотню, добродушно рассмеялся. — Ну, раз говорите, что похрапывал, так уж и быть. А вы зачем пожаловали? — спросил он девочек. — Помните, когда я приходила к вам в первый раз, вы почувствовали во мне нечто необычное, но так и не рассказали, что именно? древлей задумался и прикрыл глаза было непонятно думает древлей или опять уснул луна осторожно постучала кулачком по коре древлей открыл глаза и проворчал да не сплю я не сплю положив громадную лапищу ветку девочки на голову он начал напряженно слушать. Луна замерла и старалась не двигаться, чтобы не сбить почтенного старца с его мыслей. Через некоторое время тот глубокомысленно изрек. — Я чувствую в тебе силу, огромную силу, еще пока не обузданную, дикую. — Да вы мне уже это говорили! — хотелось завопить Луне. Ей не терпелось узнать, что же там такое странное и необычное, и она боялась, что старец опять уснет, так и не рассказав, что увидел. «Но ты научишься ею управлять, если захочешь. Эта сила превосходит во много раз всю ту силу, которую мне доводилось когда-либо чувствовать». Я могу без преувеличения сказать, что ты будешь самой сильный во всем волшебном мире, если выживешь. Что? Я могу умереть? Испугалась луна. Сентария схватила подругу за руку. Можешь, и, скорее всего, умрешь, мрачно изрек старец. Я вижу тебя между небом и землей. «между тьмой и светом, между горем и радостью, между сушей и океаном, между восходом и закатом, между миром и войной, между жизнью и смертью». «Что это значит?» «Не знаю», — неожиданно ответил Дреблей и открыл глаза. «Правда не знаю». Мои видения всегда размытые и непонятные, но это своей загадочностью превзошло все остальные. Сначала я был уверен, что ты покинешь нас и уйдешь в мир забвения, но теперь понимаю, что не вижу тебя ни среди живых, ни среди мертвых. А что это значит, я не могу сказать. «А когда это произойдет?» Луна не могла унять дрожь в руках. Ладони вспотели, во рту пересохло. Она уже начала жалеть родителей, которым суждено потерять только что обретенную дочь. И Аниту, и Сентарию, и Аметрина, и Гелиодора, и даже братьев Деэдиты с футы-нуты, которые тоже привязались к ней. А Фитчик... Тут Луна вообще похолодела. Ведь когда подопечный уходит в мир забвения, хранители просто исчезают вместе с амулетом. Она так сильно прижала к себе Фитчика, что тот протестующе заверещал. «Скоро! Ты даже не представляешь, как скоро!» Древлей с сожалением посмотрел на девочку. — А теперь прошу меня извинить, я устал. Приходи еще, если останешься жива. Древлей утомленно закрыл глаза и стал похож на обычное, очень старое дерево. Потрясенные девочки медленно побрели к флоросии. Сентария по-прежнему изо всех сил сжимала руку подруги. «Он ошибается!» — уверенно заявила она. «Он же сам сказал, что его видения расплывчатые и непонятные, а из-за силы, бурлящей в тебе, они, должно быть, совсем перепутались, и Древний неправильно их трактовал». «Кто знает?» — пожала плечами Луна. В любом случае, будем надеяться на лучшее. Даже думать не хочу ни о каких плохих предсказаниях. Чем больше о них думаешь, тем быстрее они сбудутся. Лучше пойдем в твою лабораторию. Покажешь, что ты изобрела, пока мы не виделись.